Глава сотая. Середина соревнований. Наступила очередь Хан Сеня. Его противником был парень, которого звали Лей Бен. В тот момент, когда Хан Сень только вышел на сцену, Лей Бен призвал душу существа в виде лука и души существ в виде трех стрел и тут же выстрелил в него. Почти одновременно три стрелы устремились к Хан Сеню. Хан Сень был удивлен. Лей Бен имел такие же отличные навыки по стрельбе из лука, как и он сам. Кроме того, у Лайбена были лучшие материальные компоненты. Судя по виду лука, это, скорее всего, душа существа со священной кровью. Две из трех стрел были темно-зеленого цвета. Очевидно, они ядовитые, так же, как и его стрела от существа-мутанта черного жала. Третья стрела напоминала синий кристалл, и летя по воздуху, она так свистела, Будто действительно пронзала сам воздух. Скорее всего, она была от существа со священной кровью тоже. Естественно, здесь нет слабых. Хан Сень быстро уклонился от синей стрелы и призвал копье от души существа мутанта-рыбы-пилы, чтобы отразить две другие стрелы. Когда копье и стрелы столкнулись, хансень ощутил сильный удар. Копье чуть не выпало из его руки. Превосходный лучник с хорошим оружием подумал Хансень и начал приближаться к Лейбену, держа в руке свое копье. Лейбен не был настолько быстрым, но и мог стрелять во время перемещения. Его точность совершенно не страдала от его движений. хансеню не удалось достать до Лейбена копьем, поэтому ему пришлось его догонять и все время уклоняться от стрел. Хансень начал уважать противника. Он намного лучше владел собой, Он мог стрелять из разных положений несмотря на его огромную скорость передвижения выстрелы были точны хан сень много практиковался в стрельбе из лука но он мог это делать только стоя на месте если он начинал движение то его точность сильно страдала лейбен действительно намного лучше в стрельбе из лука поэтомухан сень не спешил завершать поединок вместо этого он наблюдал за противником и учился у него сражение хан сеня привлекло внимание большого числа людей все-таки доллар был очень популярен но по сравнению с и донму его сражение было не таким впечатляющим прошло уже более получаса они продолжали гоняться друг за другом у присутствующих это стало вызывать сонливость в первом святилище бога многие были разочарованы долларом кроме его настоящих поклонников Если для такого матча ему требуется столько усилий, то, похоже, у него нет шансов, чтобы стать избранным. Когда прошел час, Хан Сень перевоплотился в кровавого убийцу и, подойдя близко к Лэй Бену, просто избил его. В ближнем бою Лэй оказался не так хорош. В тот день все крупнейшие СМИ освещали соревнования. Хотя не было никакого видео, но репортеры на словах полностью обрисовывали происходящее. Они много внимания уделили сражению И Дон Му, также была опубликована информация о происхождении и образовании И Дон Му. Он внук сенатора И, до того как он вошел в святилище бога, И закончил шикарную школу. Учитывая все это и его безжалостное убийство дракона-фехтовальщика, его сделали главным противником для всех в этом году. Тан, который победил, тоже стал фаворитом. Еще одним из главных соперников был Линь Фэм. Однако его матч принес неплохую пользу его противнику, потому что во всех СМИ было сказано, что он проиграл с небольшим отрывом. Также встречались заметки Иохан Сене, но они были крошечными. Намного больше расписывали разочарование в долларе. Большинство статей было заполнено фразами. Небольшая победа, работа выполнена, трудно соответствовать такой репутации, должен быть лучше. В них было немного описания происходящего. На самом деле, те, кто видел сражение Хан Сеня, а также его поклонники, были вынуждены признать, что доллар был средним соперником. Команда ТВ-программы «Середина соревнований» провела собрание в своем офисном здании. В конференц-зале... Директор станции Сю Каньян стучал пальцами по столу. Он взглянул на Фан Мин Цюаня, который сидел справа и с улыбкой проговорил. «Фан, как думаешь, в наше сегодняшнее шоу стоит внести изменения?» «Каких изменениях ты говоришь?» Фан Мин Цюань нахмурился, потому что он уже догадался, о чем хотел сказать Сю Каньян. Так как видео с долларом было вирусным, то на Фан Мин Цюань охотились люди из станции Хуаксин. Поскольку он занял место старого хозяина станции, то не был популярным человеком. И так как его направили сюда, это мешало ему реализовать свои карьерные цели. Фан, ведь мы журналисты, поэтому должны сосредотачиваться на горячих новостях. Программа «Середина соревнований» создана специально для этого конкурса. И мы должны уделить все свое внимание наиболее значимым матчам. Сюканьян сделал паузу и дополнил. Может пока приостановить трансляцию о долларе, а если он чем-то отличится, то мы сможем и продолжить. Давай пока сосредоточимся на И. донму Как думаешь? Директор прав. И. Дон Му сейчас очень популярен, поэтому мы однозначно должны сосредоточить свое внимание именно на нем. «Наверное, Доллару просто повезло, и он смог убить сильно раненного Шураса. Он показал свою слабость во время сражения. Он даже не попадет в топ-100, не говоря уже о том, чтобы стать избранным. В его сражении нет ничего интересного. Нам нужно сосредоточиться на И Дон Му, который может занять даже первое место», со строгим лицом сказал Ван Чан Цин, и холодно взглянул на Фан Мин Цюань. Эта программа изначально принадлежала Ван чанцину но его заменили на Фан Мин Цюаня, поэтому было понятно, почему он не любил Фана. «Хорошо, тогда все решили. Фан, давай займемся и Дон Му», – проговорил Сю Каньян. Фан Мин Цюань скривился и вздохнул. Он пытался подавить свой гнев и смотрел на присутствующих. Отплатив таким же холодным взглядом Ван чанцину он посмотрел на Сю Каньяна и спокойно проговорил. Директор Сью если вы все еще хотите, чтобы я возглавлял программу, то я буду рассказывать о долларе. И не только про этот матч, но и про все последующие. Я также скажу всем, что доллар будет победителем этого конкурса. Глава 101. Позор. Каждый год во время проведения соревнований создавалось много новых программ, которые освещали разные матчи. Также и середина соревнований была новой программой, созданной на станции Хуаксин, которая была довольно известной телевизионной станцией. Со знаменитым Фан Мин Цюанем у нее были хорошие рейтинги, и она входила в сотню лучших программ в Альянсе. ТОП-100 может показаться не таким уж и значимым местом, но на самом деле это было удивительное достижение во всем Альянсе, На каждой планете было десятки тысяч программ, многие из которых созданы влиятельными людьми, поэтому попасть в топ-100 – это было что-то значимое. И, конечно, программы, которые освещали соревнования, имели более высокий рейтинг. В этот день содержание программы «Середина соревнований» вызвало много шума во всем Альянсе. Фан Мин Цюань показал и проанализировал настоящую ситуацию связанную с долларом он также предсказал что доллар станет победителем по этому поводу появилось множество возмущений фан минсюань цюань отстаёт от событий ты посмотри на показатели доллара как он может победить мы знаем что ты прославился и за видео с долларом но не стоит за это целовать доллара в задницу вздор Если Доллар станет чемпионом, то я в прямой трансляции съем дерьмо. Ха, а что ты думаешь о Идон Му, если уверен, что Доллар сможет выиграть? Ха, Фан Мин Цюань, ты такой тупой. Доллар столкнется с Идон Му еще до того, как доберется до топ-10. И если ему повезет, то он выживет. Но ты думаешь, он победит? Это бред. Мой Тан Джен Лю никогда этого не допустит. Это мой линфэн никогда этого не допустит. Глупый, глупый, глупый. Хотя мне тоже нравится Доллар, но до сих пор он ничего грандиозного не показал. Фан Минцюань, ты слишком субъективный в этом вопросе. Я не могу читать этот материал. Я фанатка Доллара. Ты называешь себя фанаткой? Стань фанатом другим людей, пожалуйста. Доллар – ничто по сравнению с Сейдон Он должен выиграть. Нет, И должен выиграть. Доллар, маленький ангел, я всегда буду тебя поддерживать». Программа «Середина соревнований» и «Фан Мин Цюань» подверглись огромной критике. Многие смеялись над «Фан Мин Цюанем», а некоторые даже предлагали бросить заниматься журналистской деятельностью. За исключением нескольких великих фанатов доллара, все остальные комментарии были отрицательными. Даже многие простые поклонники доллара считали, что заявление «Фан Мин Цюаня» было чрезмерным, поэтому они не осмеливались поддержать его. «Фан, мне очень жаль, что тебя так обижают». На лице Сю Каньяна появилась широкая улыбка. Он находился в конференц-зале. Несмотря на то, что Фан Мин Цюань и его программа подверглась большой критике, все же у нее подскочили рейтинги, и она попала в топ-50. Множество поклонников других участников соревнований просто запланили программу середины соревнований. Больше всего было тех, кто поддерживал И Дон Му, темную лошадку этого года. Он однозначно должен был столкнуться с долларом до того, как стать избранным. В Скайнете началось настоящее шоу. Хотя они вошли только в топ-50, но для станции Хуаксин это было огромное достижение. Было совсем мало шоу, которые за всю историю существования станции смогли такого достичь. Поэтому Сюг Аньян был доволен поступком Фан Мин Цюаня. Но Ван Чан Цин выглядел весьма расстроенно. А он не знал, что Фан Мин Цюань с помощью такого метода настолько увеличит рейтинг. «Это все-таки моя работа, и у меня есть директор Сю, который благодарит меня за успех», — громко сказал Фан Мин Цюань, одновременно польстив Сю Каньяну. Сю Каньян стал еще более счастливым и похлопал по плечу Фан Мин Цюаня. «Фан!» Продолжай говорить о долларе. И чем сильнее ты его будешь делать, тем лучше. Если все будет хорошо, то наши рейтинги станут еще выше. И может мы сможем побить наш рекорд. Можете быть уверены, я сделаю все возможное. Хотя Фан Мин Цюань действительно думал, что доллар должен победить. Однако другие были с ним не согласны. К счастью, все равно получился хороший результат. Критика для журналистов, не всегда плохой фактор. Сю Каньян снова похвалил фан Мин Цюаня. После завершения собрания Сю ушел, а Ван Чан Цин холодно заметил. «Ты игнорируешь реальные факты ради популярности. Сейчас ты популярный, но ты сам же и разрушишь репутацию программы. Какая станция захочет тебя нанять после этого? Комплимент Сю ничего не значит». «Думаешь, тебе удастся просто так отделаться, когда он узнает, что шоу было дискредитировано?» Конечно, Фан Мин Цюань прекрасно это понимал. Кто-то должен будет взять на себя удар, когда слава пройдет. В этом случае это будет он. Сю пытался поддерживать его, чтобы еще сильнее поднять рейтинг. Фан уже достаточно долго находился в этом деле, поэтому не мог этого не понимать». Фан Мин Цюань улыбнулся и, взглянув на Ван Чан Циня, произнес «А что, если доллар действительно победит?» Ван Чан Цин задумался «Если доллар на самом деле победит, то середина соревнований действительно станет популярной, а Фан Мин Цюань станет очень известным, и тогда Сю Каньян будет смотреть на Фан Мин Цюаня как на бога благосостояния». «Продолжай мечтать!» – издевательским тоном ответил Ван Чан Цин. «Любой может видеть, что у доллара нет возможности стать победителем. Он был средним соперником и далеким от того, чтобы войти в топ-10, не говоря уже о полной победе. Мне все равно, веришь ты или нет, но я уверен, что доллар станет победителем». Фан Мин Цюань поднялся и вышел. «Идиот!» – прошептал Ван Чан Цин. «А он с нетерпением ждал того момента, когда Фан Мин Цюань станет несчастным». Хан Сень не заходил в Скайнет, поэтому он не знал о спорах, которые были в программе середины соревнований». В данный момент он продолжал тренироваться с Тан Джен Лю на вилле Фан Цзин Ци. Несмотря на то, что Тан Джен Лю еще не сражался с Идан Му, он уже ждал, чтобы встретиться с ним, когда они окажутся в топ-10. Поэтому, когда у него оставалось время, он продолжал тренировки с Хан Сенем. Только Хан Сень знал о том, что Тан Джен Лю не придется сражаться с И Дон Му, потому что Сень собирался уничтожить И Дон Му до того, как тот попадет в топ-10. Но такой партнер для тренировок как Тан был весьма ценен, поэтому Хан Сень с радостью соглашался помочь ему. Они практиковались на протяжении двух дней, и Тан позволил Хан Сенью уйти уже непосредственно перед началом второго раунда соревнований. Хан Сень уже знал, кто будет его противником, поэтому не паниковал. Он решил тренироваться прямо во время матча и получить кое-какой опыт от своего противника. Все-таки здесь были чемпионы из разных убежищ, а возможность сразиться с ними один на один выпадала очень редко. У Хан Сеня не было опыта в таких сражениях, Поэтому он очень рад извлечь из этого немного выгоды. Глава 102. Увидимся в финале. Хан Сень решил попрактиковаться в использовании свирепого клинка во время сражения. Он использовал его непосредственно перед лицом противника. Если бы кто-то другой попытался это сделать, он бы уже умер раз миллион. Но Хан Сень находился в броне от души существа со священной кровью. Поэтому любая атака не могла стать для него фатальной. Именно потому он решил попрактиковаться во время конкурса. Хан Сень принял решение больше не использовать свое копье. У него не было достаточно хороших навыков для его использования, поэтому против таких сильных противников оно оказывалось бесполезным. Хан Сень сражался с противниками, которые обладали разными стилями, и он становился все лучше и лучше, в использовании своего навыка свирепого клинка. Пока он еще не встретился с безумно сильным противником, поэтому он использовал только свирепый клинок, а после того, как он преобразовывался в кровавого убийцу, поединок завершался, и Хансень становился победителем. Учитывая это, матчи с Хансенем стало скучно смотреть. Он всегда выигрывал с небольшим отрывом, а иногда возникали ситуации, во время которых казалось, что он вот-вот проиграет. Также было два сражения, в которых его противники еще до начала были тяжело ранены, поэтому ему легко удавалось с ними справиться. Многие считали, что Хан Сеню просто везет. Отрицательных отзывов о долларе было множество, а высокая похвала, о которой говорил Фан Мин Цюань на своей программе, раздувала настоящий пожар. Фан Мин Цюань снимал перед ним шляпу, хотя сам он даже не смог пройти эволюцию в первом святилище Бога. Но в своем репортаже он уделял очень много внимания анализу сложившейся ситуации. В целом он говорил, что доллар непобедим, что полностью контролирует ситуацию и в конце концов станет победителем. Конечно, эти заявления вызывали большую ненависть к Фан Мин Цюаню и его программе «Середина соревнований». Несмотря на то, что сражение доллара не было интересным, все же он всегда выигрывал, что частично подтверждало слова Фан Мин Цюаня. Критика становилась все жестче и жестче. Те, кто с оптимизмом относились к И Дон Му, с презрением относились ко всему, что говорил Фан Мин Цюань, и каждый день оставляли свои комментарии и донму продолжал демонстрировать жестокость в двух следующих раундах он смог уничтожить противников одним ударом из-за этого многие его соперники просто отказывались с ним сражаться во время следующих трех раундов его противники подняли белый флаг и благодаря этому он оказался на пике славы многие сми подробно описывали его и многие предсказывали что он станет главным чемпионом в этом году он даже смог украсть внимание, которое было направлено на Тан Джан Лю и Линь Фена. Что касается программы «Середина соревнований» Фан Мин Цюань» и «Доллар», то для прессы они стали настоящим посмешищем. «Доллар выиграет» — эти слова стали весьма популярны, но, конечно, использовались как ирония. Некоторые люди предположили, что И Дон Му и Хан Сень встретятся до того, как станут избранными — В Скайнете они опубликовали итоги еще не состоявшегося поединка, что вызвало горячую дискуссию. «Я искренне молюсь каждый день о том, чтобы Доллар продолжал выигрывать и чтобы он встретился с Идон Му, который преподаст ему хороший урок. <moisturizer> забавно, я согласен, пусть Бог благословит Доллара. Благословит Доллара? Благословит Доллара!» Словосочетание «благословит Доллара» также стало очень популярным. И встречалась во множестве комментариев на протяжении всего конкурса особенно в онлайн-сообществе середина соревнований эта фраза каждый день появлялась на экране хан сень знал об этом но никак на это не реагировал он никогда не считал что и донму может с ним сравниться по мнению хан сеня если и донму с тан джан лю то у него есть только 30 процентов на победу И если И Дон Му придется встретиться с Линь Феном, то у него и вовсе не будет шанса на победу. Хан Сень действительно считал, что одним из сильнейших его противников будет Линь Фэн. На протяжении этих дней он наблюдал за многими противниками и понимал, что только Линь Фэн может стать самым сильным его соперником. Этот тихий и вежливый человек вызывал непредсказуемые чувства. Каждое его действие Выглядело естественным, но сопровождалось странным ритмом. Предсказания Хан Сеня были оправданы. Он не понимал ритма Линь Фена, что действительно его пугало. Хан Сень смотрел каждый поединок Линь Фена, и все они были напряженными. Линь всегда побеждал с небольшим отрывом. Практически все противники Линя были сильны, но они все равно проигрывали. Это выглядело очень странно, и Хан Сень съеживался, разглядывая его действия. Страшный парень, так про него думал Хан Сень. Он понимал, что его методы и сила сильно уступают по сравнению с Линьфеном. К счастью, ему не придется столкнуться с Линьфеном до того, как они доберутся до топ-10 избранных. Короче, он не был уверен в своей победе. Тан продолжал практиковаться и пытался научиться избегать атак Хан Сеня в ближнем бою, но особых успехов так и не добился. Но Линь фэн говорил, что если Тану придется встретиться с И Дон Му, то он не будет для него большой угрозой. Так же, как и думал Хан Сень, Линь говорил, что И Дон Му не обладает настоящим искусством убийцы, поэтому вряд ли сможет победить Тан Джан Лю возможно фраза благословить доллара сыграла какую-то роль в последующих раундах противники хансеня были либо сильно ранены либо уже утратили свои сильные души существ а некоторые столкнулись с несчастными случаями в самом альянсе учитывая все это для хансеня было совсем нетрудно продвигаться дальше хансень ощущал себя невероятным человеком фанаты и донму придумали для хансеня еще одно прозвище счастливчик Де. Они продолжали издеваться над тем, что у него нет настоящих сильных навыков в мастерстве. Однажды после того, как Хан Сень завершил очередной свой поединок, он спускался со сцены и увидел Линь Фена, который тоже только что закончил сражаться. К удивлению Хан Сеня, Линь Фен подошел к нему. Многие окружающие заметили это. В конце концов, В прошлом году Линь Фэн занял второе место, хотя в этом году он сражался не так блестяще, но все же для многих оставался фаворитом. А Хан Сень какое-то время тоже находился в центре внимания. Линь Фэн подошел к Хан Сенью и протянул руку. «Я всегда хотел с тобой поздороваться, но не было подходящего шанса». Взаимно Хан Сень пожал ему руку. Похоже, Линь остался очень доволен этим и произнес Увидимся в финале. Глава 103. Сражение между королем и самозванцем. В прессе это высказывание отразилось как землетрясение мощностью в 12 баллов. Линь Фэн сказал «До встречи в финале?» Но это был не И Дон Му, а доллар, которого многие считали самозванцем. Об этом сообщалось во всех крупных СМИ. А в самом большом восторге был Фан Мин своей программе «И Он со всех сторон проанализировал эту ситуацию. Его вывод заключался в том, что доллар действительно великий соперник, но, похоже, ни крупные СМИ, ни фанаты не разделяли его мнение. Они считали, что Линь Фен создал такую ситуацию для того, чтобы вернуть себе популярность, потому что в последнее время он сам не был в центре внимания. Вздор! В прошлом году Линь занял второе место, но у него не было будущего. Неудивительно, что он занял только второе место. В этот раз он останется на том же месте, а первый займет мой Идон Му. Сохранит за тобой то же место? Но это слишком высокого мнения о нем. Ему повезет, если он просто попадет в топ-10». Линь Фэн и Доллар — это два слабых парня, которые плохо себя показывают. <свят> и Дон Му избавится от Доллара за несколько секунд, а потом победит Линь Фэн и покажет, кто настоящий король. Какого черта? Если Линь и хочет встретиться с кем-то в финале, то это должен быть И Дон Му. Даже если это будет не И, то тогда этим человеком должен быть Тан Джин Лю, верно? Как счастливчик Д может ему соответствовать? Скайнет взорвался, обсуждая этот вопрос. Однако Линь Фэн и Хан Сень совершенно не обращали на это внимания. Один наслаждался чаем с Тан Джен Лю и Фан Цзэн а второй играл в руку Бога на телепорте в спортзале. Хан Сень, если не тренировался с Таном, то все время проводил за игрой рука Бога, но он никак не мог продвинуться дальше. Во время прохождения уровня развитой 4 он все время допускал одну или две небольшие ошибки хансень знал, что просто достиг своего предела, как по физической силе, так и по рефлексам. Если у него не будут увеличиваться очки Гена, то он не сможет пройти дальше, поэтому он решил пока что отдохнуть от этой игры. Хан Сень приобрел два кинжала и пытался практиковаться в руках клинок, используя две руки, хотя он еще не был настолько хорош, как игрок, но он уже отлично справлялся с тем, чтобы прятать и доставать кинжалы из рукавов. Даже тот, кто внимательно наблюдал, едва мог видеть движение его рук, но это было только начало техники рука в клинок. Когда Хан Сень прятал кинжалы, его руки слегка шевелились, в то время как руки игрока были совершенно неподвижны. Он мог прятать и доставать кинжалы, используя только мышцы пальцев. Хан Сенью было еще очень далеко до этого. Это ввело Хан Сеня в заблуждение. Ему сказали, что он сначала должен пройти руку Бога, чтобы научиться этому приему. «Завтра, после того, как я выиграю матч, мне предстоит сражаться с Идон Му. Если я выиграю, я попаду в число избранных, и тогда мне придется сразиться с Линьфеном, которого я действительно опасаюсь». Хан Сень достал кинжал, закрыл глаза и задумался обо всех матчах, которые он провел. На следующий день Хан Сень легко стал победителем. Его противник не смог прийти из-за ранее полученных тяжелых травм. Хан Сень спустился со сцены и хотел посмотреть на сражение Линьфена, но его кто-то остановил. «Я надеюсь, что у тебя хватит смелости оказаться передо мной. Я завтра тебя убью», — холодно сказал И Дон Му и прошел мимо хансеня даже не взглянув на него. Практически все, кто увидел это, сошли с ума. Снова разыгралась буря. На самом деле, всех интересовало, появится ли завтра доллар. Большинство предполагало, что он не придет. Все-таки между ними была огромная разница. Выступления и Дон Му были выдающимися. Он даже смог убить несколько знаменитостей, включая дракона-фехтовальщика, который в прошлом году занял десятое место. С другой стороны, Доллар – это просто ошибка. Скорее всего, он оказался здесь только благодаря своей удаче, а не из-за своих физических способностей. Кроме Фан Мин Цюаня, который продолжал утверждать, что Доллар станет победителем, все остальные ведущие считали, что Доллар либо просто уйдет, либо умрет. В день матча трибуны всех убежищ были заполнены. Все хотели посмотреть матч через священную стеллу. За весь конкурс в этом году этот бой был самым спорным. Люди назвали его «Сражение между королем и самозванцем». Во всем первом святилище Бога наблюдали за этим матчем. Людей было даже больше, чем в прошлом году на финале. Частично такая популярность возникла из-за фан Мин Цюане и его программы «Середина соревнований». В противном случае здесь не было бы так много людей, которые интересовались бы долларом, и СМИ не собирались поднимать такую шумиху. Перед началом матча многие репортеры желали взять интервью у И Дон Му и доллара, хотя записать не было возможности, но это было очень важно для всех в первом святилище бога. К сожалению, ни И Дон Му, ни доллар пока не появились. Но они увидели Линь Фена и Тан Джан Лю. Да их матча оставалось немного времени, поэтому они были здесь и решили посмотреть матч с долларом. Более умные репортеры тут же окружили Линь Фена и Тан Джин Лю и начали громко задавать вопросы. «Линь Фен, я из передового соревнования. Кто, по-вашему, выиграет?» «Линь Фен, я из углового соревнования. Вы сказали доллару, увидимся в финале. Вы все еще верите в это?» «Я из середины соревнования. Линь Фэн, вы знакомы с долларом? Почему вы сказали ему, увидимся в финале?» Линь Фэн слегка улыбнулся. «Разве я не сказал, что мы увидимся в финале?» Потом Линь просто пошел на свое место и сел. Тогда журналисты быстро окружили Тан Джан Лю, который стоял позади Линь Фэна, и тоже засыпали его вопросами. Тан изящно откинул волосы назад и произнес. «Тан не имеет значения, кто из них победит, потому что первое место достанется мне». Он сделал паузу. И до того, как журналисты отреагировали на его заявление, продолжил. «Если вы спрашиваете, кто из этих двоих победит, то, конечно, это будет доллар. Разве это не очевидно?» Журналисты оказались удивлены. Не только Линь Фэн, но и Тан Чжан Лю говорил, что победителем станет доллар. Это абсолютно противоречило их мнению. Но как только они собирались задать еще вопрос, Тан ушел. Только журналист из середины соревнования был в полном восторге. Он быстро телепортировался из святилища Бога и сообщил то, что сказали лень и Тан. Когда появились И Дон Му и Хан Сень, все первое святилище Бога зашумело. Аплодисменты, которые предназначались для И Дон Му, полностью заглушили тех, кто аплодировал Доллару. В боевом кольце в замке стальных доспехов. «Начальница станции, ты тоже думаешь, что победит Доллар?» – спросила Ян Ман Она сидела рядом и сильно нервничала. «Он забрал мое место, поэтому я не прощу его, если он не попадет в топ-10», — с яростью произнесла Циньсюань. Она понимала, что выиграть у Идон Му будет очень сложно. В предыдущих матчах он показал отличные навыки. «Он наверняка проиграет. Просто он находится на совсем другом уровне от Идон Му», — холодным голосом проговорил Сын Небес. «Я...» Не хочу слышать такие слова. «Мой доллар самый лучший», — недовольно сказал Цин. «Он и Юань полностью были за доллары в этом матче». «Нравится тебе это или нет, но это факт», — небрежно бросил Сын Небес. «Разве ты не говорил то же самое и в прошлый раз?» Усмехнувшись, спросил Цин. Это замечание заставило лицо Сына Небес потемнеть. Глава 104. «Неплохо». На сцене и донму холодно посмотрел на хан сеня и сказал раз ты осмелился прийти то будь готов умереть когда и донму достал кинжал из-за пояса на его лице появилось убийственное выражение ты думаешь что это фильм про кунг-фу хан сень начал издеваться он просто не мог поверить что кто-то в реальной жизни может произносить такие драматические слова хан сень больше ничего не произнес Он преобразовался в кровавого убийцу, достал катану от золотого шураса и помчался к Идон Му. Кровавый убийца был очень быстр. Его скорость была такой же, как у самолета-истребителя. За мгновение Доллар оказался перед лицом Идон Му. Все зрители задались вопросом, не совершил ли Доллар ошибку таким действием, ведь Идон Му был лучшим в ближнем бою. Практически никто не мог избежать удара Идон Му, когда оказывался возле него. Вау! Доллар свихнулся. Он не только приблизился к Идон Му, но и достал свою катану. Ему стоило использовать копье, ну чтобы сохранять дистанцию. Доллар ошибся. Он должен был прийти сюда со стрелами и луком. Даже если он не умеет стрелять из лука, это все равно лучше, чем приблизиться к идонму Фанаты Идон Му были безумно рады. Этот идиот... «Так охотно приблизился к И, Ха, будет трудно не избить его!» И Дон Му усмехнулся и превратился в обезьяну от души существа-мутанта. Ее высота достигала шести футов, и у нее был пышный хвост. Это намного улучшило его силу и скорость. У И тоже была душа существа со священной кровью, которая могла преобразовывать его. Но тогда его тело было бы не похоже на человеческое – А если он не смог бы использовать кинжал от существа со священной кровью, то эта душа принесла бы больше вреда, чем пользы. Было немного душ-существ, которые могли преобразовывать в кого-то, кто был бы схож с человеческим телом. А еще меньше было тех, которые позволяли выглядеть как человек. За исключением той души существа со священной кровью в виде девушки, которая в прошлый раз досталась избранному. Кровавый убийца Хан Сеня был настоящим сокровищем, потому что у него были человеческие руки, которые позволяли использовать множество того, чем владел человек. И Дон Му видел, что хансень приближается к нему, и крепче сжал кинжал. А он спрятал свой кинжал от души существа со священной кровью за спину и устремился навстречу Хан Сеню. Расстояние между ними становилось все меньше и меньше. Все движения И Дон Му уже отображались в глазах Хан Сеня. Каждый его взмах, каждое движение соответствовали тому, чего ожидал Хан Сень. Он насквозь видел И, как будто тот был простой марионеткой. При столкновении двух убийц, если кто-то был лучше, такое однозначно произошло бы. Хан Сень знал все об И Дон Му, в то время как И Дон Му ничего не знал об атаках доллара. Это было большим упущением для него. Не имело значения то, что его сила и скорость намного лучше, чем у Хан Сеня. Когда они столкнулись, золотая катана Хан Сеня совершила разворот и моментально спряталась в ножны. Движения оружия были такими же плавными, как движение облаков или водное течение. Они продолжали скользить еще 30 футов в противоположные друг от друга стороны, только потом сумев остановиться. Великолепное тело Хан Сеня выглядело таким же устойчивым, как гора, а Идон Му медленно развернулся и уставился в спину Хан Сеня. Он выделил каждый слог. «Как называется этот навык?» «Свирепый клинок», — ответил Хан Сень, не оглядываясь. «Я снова буду с тобой сражаться, и в следующий раз я не проиграю», — сказал Идон Му и спустился со сцены. Когда он спустился, то сразу рухнул на пол. Из его груди сильно текла кровь, рана была настолько глубока, что можно было увидеть кости. Все первое святилище бога погрузилось в тишину. Миллионы зрителей молча пораскрывали рты, но не могли выговорить ни слова. Никто не мог предположить, что результат будет именно таким. Они бы приняли его, если бы все было наоборот, но и Дон Му, который был непобедимым королем, был повержен долларом за один удар это было трудно осознать не стоит упоминать о фанатах и но даже фанаты доллара не могли предположить что такое произойдет даже оптимисты считали что доллару понадобится приложить серьезные усилия чтобы победить но никто не думал что и сможет проиграть таким позорным образом учитывая его мощь в ближнем бою хан сень повернул голову и взглянул на и донму который изо всех сил пытался встать на ноги он спокойно сказал неплохо ты смог пережить мой самый серьезный удар Ханс сень отвернулся неплохо неплохо эти слова взорвали сознание зрителей в глазах публики доллар внезапно стал более великим и совершенно блестящим доллар фанаты доллара наконец осознали что произошло и начали кричать и прыгать от радости Наконец, нарушилась царившая вокруг тишина. Все первое святилище Бога погрузилось в праздничное настроение. Все обсуждали невероятные сражения все произошло невероятно быстро фанаты и вас ударили по лицу и не только фанатов но и все сми со всего альянса кроме фан мин циане его программы среди на соревнований все считали что победит и но что теперь его избили еще до того как он вошел в топ-10 избранных теперь задумайтесь у фан мин Цюань, скорее всего было видение его анализ действительно имеет много смысла а мы были ослеплены блестящими выступлениями и донму и совершенно не слушали его Линь Фэн – настоящий провидец. Неудивительно, что он занял второе место в прошлом году. Он знал обо всем заранее. Ха, похоже, что в этом году финал будет между Линь Фэном и Долларом. Мы действительно должны извиниться перед Фан минсюанем и Долларом. Да мы зря обидели Фан Мин Ха, Неплохо. Какое слово? Матч, который продлился менее 10 секунд, полностью изменил мнение о Долларе. Какие слова? В следующий раз мне тоже нужно попробовать». «Неплохо. Ты смог пережить мой самый серьезный удар». Тан сожалел, что эти слова придумал не он. Глава 105. От одинокого для короля. Ван чанцин разбил свой комлинг на мелкие кусочки. Его глаза налились кровью. Он тяжело дышал и был похож на разъяренного зверя. Доллар победил и Дон Му. Внезапно общественное мнение всего Альянса круто изменилось». Программа «Середина соревнований» и «Фан Мин которые подвергались огромной критике, сейчас оказались на вершине алтаря. Многие люди говорили, что они должны извиниться перед главным управляющим этой программы. Все больше и больше людей посещали программу «Середина соревнований», чтобы ознакомиться с анализом «Фан Мин Цюаня». По рейтингу она находилась на восьмом месте. Это был огромный рекорд. На станции «Хуаксин» еще никогда не было такого шоу, который смогло бы достичь таких высот. Самое высокое место, на которое они смогли взобраться, было девятнадцатым. ТОП-10. Никто даже не осмеливался мечтать о таком. Начальник гордился, если программа оказывалась в ТОП-100, а если удавалось войти в ТОП-50, то он был просто в восторге. Не было сомнений в том, что Фан Мин Цюань и его программа «Середина соревнований» смогли это сделать. Хотя после окончания соревнований эта программа закроется, но заслуги Фан Минсюаня сделают его знаменитостью, и независимо от того, какое шоу он будет вести в будущем, у него всегда будет высокий рейтинг. Теперь для станции Хуаксин Фан Минсюань стал главной опорой. Даже Сю Каньян постоянно улыбался ему и поздравлял. Это вызывало у Ван Чанциня такую зависть, что он был готов разорвать Фан Мин Цюаня зубами. После того, как Фан вышел с работы и вернулся домой, он сел перед окном и с напряжением смотрелся в ночь. Между его пальцами была зажата сигарета. Время от времени он делал затяжки. Все его тело еще дрожало. Теперь, когда все завершилось, он ощутил небольшой страх. Он сам не верил в свой анализ, потому что не смотрел матчи. Он слепо верил в доллара человека, который спас девочку. Он считал, что такой человек непременно должен добиться успеха. Фан Мин Сюань сделал ставку на то, что доллар станет избранным. Вот так просто. Получит он первое место или нет, это было уже не сильно важно. Сражение против И Дон Му и слова, сказанные Линь Феном, увеличили репутацию доллара. А вместе с этим и Фан Мин Сюань добился больших успехов. Доллар, ты действительно мой счастливый амулет. Фан Мин Цюань расслабился и наслаждался тем, что сделал правильную ставку. Если бы он проиграл, то ему было даже страшно подумать о последствиях. В принципе, он не боялся проиграть, но в этот раз он слишком много поставил на кон. Если бы он проиграл, то ему, скорее всего, пришлось бы покинуть его любимую работу. Сигаретный дым достиг легких, и по всему телу начало распространяться опьяняющее чувство. Фан молча продолжал смотреть на ночной пейзаж. Его волнение постепенно отступало. Когда волнение Фан Мин Цюане полностью исчезло, он встал, включил свое устройство и написал название новой статьи. Король марширует в одиночестве. Король всегда одинок. Когда другие смеются с друзьями, рассказывая шутки, он потеет в тишине. Король всегда одинок. Когда другие преследуют красивых девушек, Он сражается на поле битвы. Король всегда одинок. Когда весь мир против него, он смотрит вперед. Король всегда одинок. Когда от него все отказываются, он продолжает уверенно идти вперед, только чтобы в скором времени реализовать свои мечты. «Я просто хочу сказать, Доллар, пожалуйста, прими мою преданность. Такой одинокий, как я, должен следовать за таким же одиноким, как ты. Ты выиграешь. Я буду с тобой». «Ты проиграешь, я буду с тобой». Фан Мин Цюань завершил статью, но не подписался своим именем. Вместо него он написал «От одинокого для короля». Как только Фан Мин Цюань загрузил статью в Скайнете, она практически мгновенно стала вирусной, вызвав бурную реакцию. «Черт, читая это, я плакал. Статья напомнила мне о том времени, когда я тяжело трудился, чтобы попасть в военное училище». Другие восхищались мной, когда я поступил, но никто не знал, сколько усилий мне понадобилось. Я был обязан тренироваться, даже когда у меня была ужасная лихорадка. Это было очень тяжело. «Фан Мин Цюань хорошо написано. «Я вспомнил те дни, когда мне приходилось сражаться в святилище Бога. Это мой истинный образ». Я тоже одинокий. В Бога каждый месяц я провожу 28 дней. Я пытаюсь работать усердно, чтобы моя семья смогла жить лучше, но я очень устал, и мне нужна компания. Независимо от того, что произойдет в будущем, с этого момента я стал фанатом Доллара и фан Мин Цюаня. Ребята, я буду с вами. Доллар, пожалуйста, прими мою преданность». «Ты выиграешь, я буду с тобой. Ты проиграешь, я буду с тобой. Одинокий плюс один. Мне нравится фан Мин Цюань. Ты следуешь за долларом, тогда я пойду за тобой. Если бы Бог дал мне еще один шанс, то я бы никогда ничего плохого не говорил о долларе. Плюс 1 плюс 186. Доллар, ты мой король». Статья под названием «Король марширует в одиночестве» принесла доллару и фан Мин Цюаню огромный успех. Фан стал настоящей знаменитостью, а доллар приобрел множество преданных поклонников, чье мнение теперь было трудно изменить. Прочитав статью, Хан Сень ощутил, что она его тоже зацепила. На протяжении первых трех месяцев, когда он вошел в святилище Бога, он был одинок и беспомощен. Это сводило его с ума. Он смог дойти так далеко благодаря своей мечте и тем людям, о которых он заботился. Если бы не его мамой Хан Янь, Хан Сень, возможно, разочаровался бы в себе. Хан Сень тоже хотел оставить комментарий под этой статьей, но потом передумал. «Давайте продолжать двигаться вместе, вперед, ради того, что мы ценим. Никакие слова не смогут отразить мои чувства». Хан Сень молча вышел из Скайнета. Некоторое время Хан Сень отдыхал. В это время он решил проверить, есть ли в Сент-Холле какое-то сверхискусство гена, которая направлена на улучшение движений ног. И Дон Му великолепно перемещался во время своих атак, а это было как раз то, чего не хватало Хан Сеню. Если бы ему удалось начать практиковать какие-то навыки для ног вместе с его рука в клинок то он смог бы достичь еще более высокого уровня в поединках. Глава 106. Кто-то хороший. Везде в Скайнете можно было найти статьи про доллара, Но уже было поздно писать о нем, потому что единственной программой, о которой все говорили, была программа «Середина соревнований». Все остальные шоу были намного менее популярными. Очень много компаний искали доллара, все хотели нанять его, чтобы он одобрил их продукты. Некоторые люди очень хотели узнать его настоящие данные. Было множество предположений, но никто ни в чем не был уверен. Хан Сень рассматривал все возможные виды сверхискусства гена С-класса в Сент-Холле. Он был всеми ими ослеплен. Хотя из одного только описания было трудно понять, подойдут ли они ему, но у Хан Сеня не оставалось другого выбора, а сверхискусства гена С-класса всегда были лучшими. После того, как Хан Сень все пересмотрел, он остановил выбор на искусстве под названием «спартикл». После покупки «спартикла» Он открыл учебник и начал все изучать. Вскоре он понял, что Спартикл немного отличается от того, что он хотел. Сейн надеялся, что если изучит какое-то сверхискусство для ног, он сможет за одно мгновение оказываться перед противником. Спартикл подразумевал под собой большую скорость, и теоретически, если он будет им заниматься, то сможет развить максимальную скорость, на которую способно тело. Это сверхискусство Гена было сосредоточено на разрывной силе. Хотя он мог достичь максимальной скорости, но такая скорость сохранялась бы только короткое мгновение. Внезапный порыв скорости и один бесподобный шаг – это все, что подразумевал под собой Спартикл. Управление ногами играло большую роль в ближнем бою, а было бы лучше, если бы это можно было соединить с внезапными атаками хансеня которыми он превосходно владел. Но одна проблема все еще оставалась нерешенной. Ему было очень трудно издалека приблизиться к противнику. но ну, это тоже неплохая вещь. Теперь я смогу увеличить свои атаки в ближнем бою. И если мой враг будет не слишком далеко, то это должно сработать». Хан Сень не был слишком разочарован. Спартикл тоже будет для него полезен. Просто этот вид отличался от того что он себе представлял изначально хансень считал что ему нужно научиться владеть ногами подобно тому как это делал идон му включая неустойчивые и быстрые шаги но с этим видом я тоже смогу многого достичь но совершенно в ином стиле чем у идон мухансень выпил бутылку со специальным раствором для спартикла и поспешно приступил к практике Он надеялся, что это поможет уже в следующих раундах, которые должны были начаться через 10 дней. Во второй половине дня Фан Цзин Ци прислал ему сообщение, он просил встретиться и хотел поговорить о чем-то важном. Хан Сень отправился на виллу Фан Цзин Ци и узнал, что тот просил его присоединиться к банде парня-кулака, чтобы охотиться на существо со священной кровью. Парень-кулак не смог справиться с существом только со своими людьми, но он очень не хочет обращаться к Сыну Небес и Цинь-Сюань. Он смог найти слабую сторону существа и составил план, но для его выполнения нужен хороший убийца. Но у него нет никого на примете, а делиться плотью с другими бандитами он не хочет. «Я знаю, что ты тоже находишься в замке стальных доспехов, поэтому порекомендовал ему тебя». Если ты присоединишься к ним, то получишь долю плоти и плату в виде трехглазого маунта. Что касается души существа со священной кровью, то они придерживаются традиции, кто ее получит, тот и оставит себе. Фан Зен сделал паузу, а потом продолжил. Плата очень хорошая, парень-кулак не собирается забирать себе все мясо, а душа с типом маунта это намного лучше всего остального. Хан Сень кивнул. Фан Цзэн Ци говорил правильные вещи. Доля плоти, которую он мог получить, стоила меньше даже половины маунта от существа-мутанта. Когда и где, Хан Сень про себя пытался подсчитать необходимое время для этой охоты. До следующего раунда оставалось 10 дней, и он задумался, успеет ли он вернуться. «Я не могу назвать тебе конкретное место, но могу сказать одно. Тебе понадобится 6 или 7 дней» ответил Фан Цзин Ци. Конечно, Хан Сень прекрасно понимал, что никто не станет просто так делиться информацией о расположении существа со священной кровью. Когда он услышал необходимое время, он стал более уверенным. Даже если будет небольшая задержка, он все равно успеет вернуться. На самом деле Хан Сеня не интересовали матчи за конкретные места. Для него не имело значения, какое место он займет среди избранных, Для тех, кто находился в топ-10, вознаграждение было одинаковым. Единственное, чего он ждал, так это тот момент, когда сможет сразиться с Линьфеном, чтобы понять, насколько тот силен. Хан Сянь пообещал, что присоединиться к парню Кулаку. Он всегда хотел Маунта, а тут подвернулась возможность получить еще и душу существа-мутанта с типом Маунта. Кроме того, у него был шанс получить душу существа со священной кровью, <тых> так почему бы не согласиться? Фан Цзэн Ци передал Хан Сеню монету и сказал, «Я просто сказал, что могу найти хорошего человека, но твое имя я не называл. Возьми это на место встречи, и он все поймет». Хан Сень кивнул и принял монету. Фан Цзэн Ци, перед тем, как отпустить Хан Сеня, накормил его ужином. На следующий день, когда Хан Сень вошел в замок стальных доспехов, Все говорили о матче между Долларом и И-Дон-Му, и о статье «Король марширует в одиночестве», но они называли ее «От одинокого для короля». В конце концов, Доллар был из замка стальных доспехов, и все этим гордились, за исключением банды Сына Небес. «Сейчас я знаменитость, но я никому не могу сказать, что это я», — думал про себя Хан Сень. Сначала он отправился к Ян Ман Ли и сообщил, что собирается поохотиться в одиночестве на конкретное существо. Конечно, он скрыл то, что фактически присоединился к банде парня-кулака. Охота была весьма важна, а результаты обучения Хан Сеня были достаточно хороши, поэтому Ян Ман Ли без проблем отпустила его. Хан Сень явился в указанное место и увидел, что вся банда парня-кулака расположилась под деревом, наслаждаясь прохладой. Было видно, что они кого-то ждут. хе причудливая задница, а ты что тут делаешь? Разве ты не должен быть, Сцинь-Сюань?» Один из участников банды заметил Хан Сеня и начал надсмехаться над ним. Хан Сень ничего не ответил, он просто вытащил монету и подбросил ее. Она приземлилась в ладонь парня-кулака. Парень-кулак, взглянув на монету, выглядел весьма потрясенным, а он перевел удивленный взгляд на Хан Сеня и спросил. Так ты тот человек, о котором говорил фан. Глава 107. Покажи нам, на что ты способен. Не может быть, парень-кулак. Это что, тот парень, о котором ты нам столько рассказывал? Причудливая задница мастер, которого порекомендовал твой друг. Брат, ты что издеваешься над нами? Брат, да ты решил с нами поиграть. Все из банды парня-кулака начали говорить, но никто из них не мог поверить, что причудливая задница был настоящим мужчиной. Парень Кулак тоже выглядел расстроенным. Фан Зен говорил, что пришлет к нему мастера-убийцу, но он никак не ожидал, что это окажется причудливая задницей. Парень Кулак хорошо знал Фан Зен и был уверен, что тот его не обманет. Раз Фан порекомендовал Хан Сеня, то у него, скорее всего, для этого была определенная причина. Парень Кулак рассматривал Хан Сеня и спросил. Фан говорил, что ты обладаешь отличными навыками в убийстве. «Мои навыки выше среднего», — ответил Хан Сень. «Выше среднего? Мы собираемся убить существо со священной кровью. Ты сможешь это сделать?» — с недоверием спросил парень Кулак и скривил губы. Эта банда отличалась от банды Сына Небес и банды Цинь Сюань. У них не было поддержки со стороны военных, и парень Кулак не платил своим членам. Банда «Парня-кулака» была создана из друзей, а он был их лидером. Все участники обращались друг к другу только по прозвищам. Большой палец, указательный палец, средний палец, безымянный палец, мизинец, а также парень-кулак, который был основным во всей банде. Все эти шестеро сегодня присутствовали здесь, а это доказывало, что они уделяли существу со священной кровью большое значение – У парня кулака было почти максимальное количество священных очков гена, поэтому он хотел побыстрее их увеличить, и для этого ему нужна плоть существа со священной кровью. После этого у него должно было набраться максимальное число священных очков гена, и он смог бы перейти во второе святилище бога. Именно поэтому в этот раз они не хотели делиться плотью существа со священной кровью, и готовы были заплатить душой существа-мутанта с типом Маунта. Парень-кулак прервал негодование мизинца и взглянул на хансеня «Я доверяю фан Зен но я несу ответственность за всех своих парней, поэтому для меня это все очень важно. Пожалуйста, покажи нам, на что ты способен». Достав кинжал из-за пояса, парень-кулак передал его хансеню Сеню. Хан Сень совсем на это не обиделся он прекрасно знал, что в замке стальных доспехов у него плохая репутация. Поэтому он понимал, что такая ситуация может возникнуть и совершенно не винил этих парней. Хан Сень вытянул руку и схватил кинжал. Отдав кинжал, парень-кулак собирался спрятать свою руку в тот самый момент, но не успел среагировать, как этот же кинжал уже оказался у него возле горла. Парень-кулак застыл, его руки так и зависли в воздухе. Он ничего не мог сделать. Все участники банды просто были в шоке от того, что увидели. Все отлично знали, на что способен парень-кулак. Несмотря на то, что это была атака Хан Сеня, он смог так прижать кинжал в горло парня-кулака, что у того не осталось никакого шанса. Все братья задумались о том, что никто из них не смог бы такое повторить. Хан Сень отступил, убрал кинжал и бросил его обратно парню-кулаку мне нужно пройти еще какой-нибудь тест с улыбкой спросил хансень нет отправляемся в путь просто ответил парень кулак а он посмотрел на хансеня и спрятал кинжал за пояс мизинец а также другие участники заинтересовались хансенем никто не мог подумать что причудливая задница может обладать такими навыками но они мало говорили вслух а просто призвали своих маунтов у хансеня не было маунта Поэтому парень-кулак взял его к себе. У него был огромный маунт, похожий на носорога. Вся банда отправилась вдоль южных гор. По дороге банда не останавливалась, если только не возникала острая необходимость. На третий день они наконец остановились возле Большого каньона. Хан Сень про себя подсчитал, что если бы у них не было маунтов, то им бы понадобилось полмесяца, чтобы сюда добраться. По каньону невозможно было ехать на маунтах, поэтому Хан Сень и все остальные пошли пешком. Они спустились ближе и увидели реку, но это было не то место, куда они направлялись. Пройдя пешком еще около двух часов, сбоку они заметили пещеру. Внутри было темно, поэтому перед тем, как войти, они зажгли факелы. Когда они оказались внутри, то заметили множество сталактитов. Будьте осторожны. «Когда мы были здесь в прошлый раз, мы вроде всех убили, но у пещеры довольно сложная структура, поэтому не уверен, что мы были везде. Кроме того, могут встретиться новые существа. В общем, обращайте внимание на все», — торжественно заявил парень Кулак. Все ответили утвердительно. Большой палец шел впереди. В его руках был щит от души существа-мутанта. Все следовали за ним и продвигались вглубь пещеры. Мизинец шел позади всех, держа в руках длинный нож от души существа. Он внимательно озирался вокруг. В пещере сверху капала вода. Этот звук был отчетливо слышен. Камни под ногами были скользкими. Множество луж глубиной более чем один дюйм находились вокруг. Люди вели себя очень осторожно, но не из-за того, что было неудобно передвигаться, а из-за того, что все боялись появления новых неизвестных существ. По пути Хан Сень разглядел множество кровавых пятен. Наверное, они остались с прошлого раза, когда банда охотилась за существом. Похоже, они зря сильно беспокоились, потому что по пути они не столкнулись ни с одной проблемой. В прошлое свое посещение этой пещеры банда проделала много работы, потому что они не встретили даже примитивных существ. «Будьте внимательны, мы сейчас его увидим. Попытайтесь не шуметь». Прошептал парень кулак, который следовал сразу же за большим пальцем. Они шли уже 4 или 5 часов. На самом деле эти слова предназначались для Хан Сеня, потому что все остальные уже тут были и знали, что они приближаются. Все крались на цыпочках, как кошки, не было слышно ни звука. Хан Сень кивнул парню кулаку, а тот махнул большому пальцу, чтобы продолжал движение. Через некоторое время они добрались до конца. Перед ними появилось большое пространство. Возник каменный зал. Сталактиты, свисающие с потолка, были примерно 30 футов в длину, но они не занимали и одной десятой высоты пещеры. Во всей пещере росли какие-то неизвестные лозы, которые, как и листья, были черного цвета. На этих лозах иногда встречались цветы, которые тоже были черными. То место, откуда они пришли, было похоже на туннель, который соединялся с этим залом. Как оказалось, таких туннелей было много. В полной тишине парень-кулак указал пальцем на Хан Сеня и показал, чтобы тот посмотрел вниз. Когда Хан Сень опустил голову, его глаза загорелись. Глава 108. Охота на существо со священной кровью. Хан Сень увидел, что внизу пещеры, темное, подобное ящеру, существо с туловищем длиной более 6 футов, полностью покрытое кристаллическими чешуйками, пьет воду из пруда. Вот это существо. Оно не очень хорошо слышит, но зрение у него превосходное. Даже оружие от души существа со священной кровью не смогло повредить его чешуйки. Его самая большая слабость – мягкий живот. Неторопливо объяснял парень кулак. «Даже если у него самое слабое место живот, но он же стоит на четырех лапах, я не смогу его перевернуть и нанести удар», — сказал хансень «Конечно нет. Если появится хоть малейший признак опасности, это существо свернется в клубок и начнет кататься. Он похож на улитку, которая скрылась в раковине и таким образом полностью защищает свой живот. Его чешуйки станут острыми, как пила». Когда оно начинает катиться, то становится похоже на шиповидное колесо, и даже самая сильная броня не сможет защитить. Ни одно тело не способно это выдержать. Тогда какая у него слабость? нахмурился хан Сень. Конечно, мы не сможем начать отаковать его лоб в лоб. Оно очень сильное и к тому же ужасно быстрое. Существо никого не должно ударить. Парень Кулак на какое-то мгновение заколебался а потом указал на пруд, который был перед существом, и продолжил. «Наш план заключается в том, что мы покажемся существу, чтобы отвлечь его, а ты воспользуешься возможностью и спрячешься под водой. Когда существо вернется к воде, ты вынырнешь и проткнешь его подбородок. Было бы отлично, если бы ты смог оставить свое оружие в существе, чтобы оно не смогло свернуться в клубок, и тогда мы сможем убить его так, как нам захочется. — Парень-кулак, теперь я не удивляюсь, что ты согласился заплатить душой существа-мутанта. Мне придется рисковать своей жизнью, — ответил Хан Сень, глядя на парня-кулака. — Если бы все было просто, то мы бы не предлагали такую оплату. Так ты сможешь это сделать или нет? Все смотрели на Хан Сеня и ждали его решения. «Я попробую, но так как я буду рисковать жизнью, то я хотел бы сначала получить оплату, а то вдруг я там умру», — немного подумав, ответил Хансень. «Хорошо», — ответил парень Кулак и передал Хансенью уже трансформированного Маунта. «Они уже были здесь, и когда Хансень окажется под водой, то никак не сможет сбежать, потому они согласились заранее заплатить ему» указательный палец достал маленький баллон с кислородом маску и передал их хансеню теперь хансень мог намного дольше пробыть под водой после того как все было подготовлено парень кулак посмотрел на хансеня и сказал мы заманим его в один из туннерей а ты должен успеть спрятаться под водой у тебя будет мало времени в лучшем случае секунд 30. справишься без проблем подтвердил хансень но перед этим еще раз взглянул на расстояние до пруда. «Несмотря на то, что его кожа, которая без чешуек, довольно уязвима, все же, чтобы ее проткнуть, тебе понадобится оружие хотя бы от души существа-мутанта. У тебя есть такое?» Парень-кулак выглядел немного обеспокоенным. Хан Сень опять кивнул. Его катана от Шураса была похожа на оружие от души существа-мутанта, но сейчас он не был долларом, Поэтому он не взял ее с собой, но у хансеня Сеня все еще оставалась стрела от существа-мутанта Черного Жала. Все было готово. Парень-кулак и его члены банды переглянулись, и все, кроме мизинца, начали взбираться по лозам. Они осторожно добрались до других входов в этот зал и со всех сторон побросали железные шары размером с кулак в существо, которое все еще продолжало пить воду. «Бах! Бах! Бах!» Шары начали биться о чешуйки существа, создавая громкий звук, но от них на существе не осталось ни единой вмятины. Однако существо со священной кровью явно было возмущено. За мгновение оно свернулось и стало похоже на улитку с шипами. Черные чешуйки стали острыми, как лезвие. Существо покатилось, и даже встретившийся камень был тут же рассечен. Это выглядело пугающе. За короткое мгновение существо преодолело несколько дюжин футов. Поражала не только его скорость, но и то, что он мог катиться по крутой каменной стене. В виде зубчатого колеса оно закатилось наверх и немедленно оказалось позади парней парня кулака. Они не могли позволить себе расслабиться, поэтому все скрылись в туннелях, которые были ближе к ним. Существо со священной кровью последовало за большим пальцем, который оказался рядом вперед большой палец не сможет продержаться слишком долго мизинец окликнул хан Сеня и приказал спускаться вниз хан сень глубоко вздохнул ухватился за лозы и быстро спустился он помчался к бассейну но не прыгнул в него боясь что может создать много шума вместо этого хан сень медленно зашел в воду и нырнул Увидев, что хансень с маской на лице погрузился под воду, Мизинец с облегчением вздохнул и вытер со лба пот. Как только он хотел взглянуть, где сейчас существо со священной кровью, то заметил тень, катящуюся по туннелю. Оно выкатилось и спустилось к воде. Его глаза, что были по бокам головы, немного покрутились, но так и не обнаружили какой-либо опасности. Затем оно медленно развернулось и поползло, чтобы перекусить лазой Причина, по которой существо со священной кровью оставалось здесь долгое время, заключалась в наличии этой черной лозы. Банда парня-кулака поняла это, и потому они были уверены, что существо не уйдет отсюда, пока не сожрет всю лозу. Существо со священной кровью продолжало жевать лозу, когда все участники вернулись из туннеля. Все туннели были связаны, и они все вместе вернулись к мизинцу. Рука большого пальца была ранена, из раны капала кровь, и даже было видно кость. «Большой палец, ты в порядке?» Парень, кулак и другие заметно нервничали. «Да, я в порядке, но мой щит от души существа-мутанта был уничтожен во время атаки. Если мы не сможем его убить, это будет очень обидно», — огорченно произнес Большой палец. «Интересно». Сможет ли причудливая задница выполнить задачу? Мизинец наблюдал за тихим прудом, а существо продолжало поедать лозу, но его взгляд казался обеспокоенным. Глава 109. Чешуйчатый броненосец. «Надеюсь, у него получится». Парень-кулак посмотрел вниз, а он не был полностью уверен. Никогда нельзя было быть уверенным, если речь шла об охоте существо со священной кровью. Репутация причудливой задницы никак не могла прибавить уверенности по отношению к Хан Сеню. Банда нервно наблюдала за существом, но, похоже, ему совсем не хотелось пить. Оно почти полчаса жевало черную лозу, а потом улеглось на камне и заснуло. Парень, Кулак и другие начали беспокоиться. Баллон с кислородом был довольно маленьким, он не был рассчитан на длительное время. Если существо со священной кровью будет долго спать, то у Хан Сеня просто закончится кислород. Они начали молиться, чтобы это существо наконец проснулось. Спустя немного времени оно все же встало и отправилось к пруду. Казалось, что их молитвы были услышаны. Оно вытянуло голову над прудом и языком принялось хлебать воду. Но парень-кулак и его ребята не были удовлетворены этим потому что существо пило воду далеко от того места, где спрятался Хан Сень. Если Хан Сень начнет двигаться, то, скорее всего, появятся волны, а это может насторожить существо со священной кровью. Что теперь? У всех бешено стучали сердца. Хансень даже не сможет достать до существа на таком расстоянии, не говоря уже о том, чтобы убить его. К сожалению, вода была темной. Поэтому они не могли видеть, что делает хансень. Неожиданно внизу послышался виск. У всех чуть не выпрыгнуло сердце. Существо со священной кровью задрало голову. У него в подбородке торчала половина черной стрелы, по которой стекала кровь. Не увидев своего врага, существо хотело скрутиться. Но из-за того, что в его подбородке торчала стрела, оно не смогло свернуться в идеальный шар, Существо стало похоже на поврежденное в аварии колесо. Большая часть его белого живота осталась видна. С большой радостью банда призвала все возможные души с типом оружия и выскочила вперед. Существо со священной кровью все еще было ужасно сильным, хотя и раненым. Когда оно начало катиться, камни, как и прежде, рассыпались от его острых чешуек. Никто не мог его остановить. Это был настоящий бульдозер. Банда не решалась начать напрямую с ним сражаться, поэтому все решили пока остаться в укрытии. Затем они увидели, что существо закатилось в туннель и помчались за ним. И только после этого из пруда появился Хан Сень, держа в руке свой судный день. Никто не обратил на него внимания, все бросились в туннель за существом. Хан Сень тоже быстро последовал за ними. Несмотря на рану, скорость существа не изменилась. Вскоре оно скрылось в пещере. К счастью, с него текло много крови, поэтому банда следовала по оставленному следу. Черная стрела была ядовитой, и когда существо катилось, оно несомненно вдавливало ее все глубже и глубже. Следовательно, его рана становилась тоже глубже, поэтому кровь не переставала капать, оставляя следы. Пробежав почти два часа по туннелю, они увидели свет, А выйдя из пещеры оказались в заколдованном лесу повсюду на земле были видны пятна крови поэтому понятно что существо тоже покатилось в этом направлении черт живучесть этого существа просто поражает мы бы уже давно умерли если бы потеряли столько крови продолжая бежать большой палец начал проклинать существо местность была труднопроходимый поэтому они не могли воспользоваться маунтами все бежали пешком и пока они продолжали бежать в голове хансеня раздался голос информация существо со священной кровью чешуйчатый броненосец убита получена душа существа ешьте плоть чешуйчатого броненосца и у вас будет возможность получить от ну до десяти священных очков гена хан сень замер он не мог поверить в то что такое сильное существо уже умерло Но более удивительным было то, что он получил его душу. Увидев, что Хан Сень так внезапно остановился, все обернулись и, взглянув на него, спросили, что случилось. «Чешуйчатый броненосец умер», — ответил Хан Сень. «Чешуйчатый броненосец!» Все наконец поняли, что так называлось существо со священной кровью. Все выглядели весьма взволнованными. «Твоя стрела была ядовитой?» — быстро спросил парень-кулак. «Да, но яда было недостаточно, чтобы убить существо со священной кровью», — начал сомневаться Хан Сень. «Возможно, чешуйчатый броненосец как-то неудачно перевернулся, и стрела пронзила его мозг», — высказал предположение безымянный палец. «Да, это вполне возможно. Давайте быстрей», — нетерпеливо сказал Большой Палец. Банда продолжала следовать по пятнам крови. Повернув, они увидели мертвое существо». И тут все остановились. То, что они обнаружили, отличалось от того, что они себе представляли. Чешуйчатый броненосец действительно был мертв, но, похоже, он умер не из-за стрелы Хан Сеня. Великолепная птица, высотой в 9 футов, серебряными перьями и рубиновыми глазами, своими крючкообразными когтями разрывала плоть чешуйчатого броненосца. Тишуя существа со священной кровью, которую невозможно было пробить, разлеталось как будто это была обыкновенная бумага. Теперь Хан Сень увидел, что это не его стрела убила существо, это сделала вот эта серебряная птица. Но почему-то это убийство было засчитано ему. «Дерьмо! Еще одно существо со священной кровью, да еще и с крыльями!» – громко закричал большой палец. От его крика у всех потемнели лица. Птица, которая наслаждалась своей добычей, повернула рубиновые глаза в их сторону. Когда она их увидела, ее глаза налились кровью, и расправив огромные крылья, она полетела к ним. «В рассыпную!» – закричал парень кулак и, повернувшись, быстро побежал. Эта птица, несомненно, была очень сильна, они не смогли бы с ней справиться. Если даже чешуя броненосца не может выдержать ее когтей, то им не стоило и пытаться убить ее. Хансень побежал так быстро, насколько позволяли ноги. Банда быстро разбежалась, но когда Хансень оглянулся, то увидел, что птица выбрала в качестве своей цели его. Ее глаза были налиты кровью. Она летела за ним, совершенно не моргая. «Черт, похоже, Бог...» позавидовал моей новой полученной душе существа, выругался Хан Сень и отчаянно продолжил бежать. Глава 110. Побег. К счастью, этот лес был наполнен подобиями легких построек, которые были созданы из выветренных скал. Хан Сень во время бегства прятался в таких укрытиях, пытаясь побыстрее избавиться от серебряной птицы. Однако эта ужасная серебряная птица все еще продолжала его преследовать. Под ее когтями камень, который был размером с автомобиль, мгновенно рассыпался. Ее сила была практически божественной. Пробежав немного времени, хан Сень выбрался из леса и оказался на открытой местности. Про себя он начал возмущаться. «Ну и теперь, когда мне негде спрятаться, как я смогу убежать от этой птицы?» Оказавшись за пределами заколдованного леса, птица издала свирепый крик и помчалась к нему. Без малейшего колебания Хан Сень призвал душу кровавого убийцы и золотую броню от черного жука и побежал со всей силы. хансень всегда был уверен в огромной скорости кровавого убийцы, но в этот раз ему не удавалось убежать. Птица постепенно нагоняла его. «Я что, должен буду здесь умереть?» Хан Сень начал причитать. Время преобразования было ограничено, с его количеством очков гена. У него был примерно час. Когда время закончится, он точно не сможет убежать на своих ногах от этой серебряной птицы. Но у Хан Сеня не оставалось времени, чтобы думать об этом. Он полностью сосредоточился на беге, пытаясь вложить всю свою силу в ноги. Что касается души от дракона с фиолетовыми крыльями, то он даже не думал о ней. Если он призовет крылья, его скорость станет еще меньше и тогда он точно превратится в добычу для этой серебряной птицы. Хансень с отчаянием смотрел на бесконечную равнину, а птица щелкала клювом прямо возле него. Вскоре Хансень ощутил боль. Он понял, что время его преобразования подходит к концу. Хансень уже задумался о том, что ему придется сразиться с серебряной птицей. Но в этот момент он услышал плеск воды. Похоже, впереди находилась широкая река, Его глаза зажглись, больше ни о чем не думая, он несся в направлении шума. Хансень задействовал свои навыки нефритовой кожи, чтобы хоть немного продлить время своего преобразования. Очень скоро Хансень увидел широкую реку, вся вода в которой бурлила, а течение было сильнее, чем в желтой реке. Увидев эту реку, Хансень очень обрадовался. Теперь он молился только о том, чтобы эта серебряная птица не умела плавать, тогда он сможет скрыться в реке. Он бежал на четырех копытах и ощущал, что его мышцы вот-вот разорвутся. Он уже превысил допустимое время преобразования. И ему оставалось только одно – не обращать на это внимания и продолжать мчаться к реке. Если он обратится обратно, его жизнь конец. За 600 футов до реки глаза Хан Сеня налились кровью, а боль была настолько ужасной, что он был готов закричать. Но он должен продолжать бежать. 500 футов. 300 футов. 100. 10. Когда Хан Сень уже начал думать, что тело вот-вот взорвется, он, наконец, добрался до реки. Ощущая ужасную боль, он бросился в воду. Его сердце замерло. Он понял, что серебряная птица — последовало за ним прямо в воду. Желание выжить заставило его собрать все оставшиеся силы и нырнуть как можно глубже. В этот момент Хан Сень понял, что больше не может находиться в таком облике, иначе все его тело разорвется. Как только он стал самим собой, его тут же подхватило течение, что было невероятно быстрым. А он попытался не потерять сознание потому что в таком течении мог легко утонуть даже до того, как его сожрала бы птица. Он призвал душу существа-мутанта черную барракуду, и возле него появился мутантный маунт длиной более четырех футов. Вцепившись в него и взяв под контроль, парень направил маунта глубоко под воду. Когда у Хан Сеня заканчивался кислород, он приказывал маунту всплыть на поверхность. Немного вздохнув, он с радостью обнаружил, что серебряной птицы нигде не было видно. Похоже, она не умела плавать, а просто хотела схватить его за спину, когда он прыгнул в воду, но смогла только поцарапать. Он до сих пор ощущал, что вся его спина сильно болит, а в мышцах появлялись судороги. Ему казалось, что он превратился в тарелку с едой, на которой полно кусков мяса. Вследствие того, что хансень Превысил допустимое время для преобразования, он стал совершенно беспомощным. Хорошо, что у него была золотая броня, иначе существа, жившие в воде, ощутив запах крови, уже съели бы его. Косяки странных рыб длиной более двух футов все время кружили вокруг него, время от времени пытаясь его кусать, но броня от существа со священной кровью не позволяла им это сделать. Хан Сень, преодолев ужасную боль, извлек кинжал с содержанием Z-стали и вонзил его в ближайшую рыбу. Кинжал легко прошел сквозь рыбу, и та умерла, даже не сопротивляясь. «Информация. Убито примитивное существо – рыба-фонарь. Душа существа не получена. Ешьте плоть рыбы-фонаря, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти примитивных очков гена». Увидев еще одну такую же рыбу которая быстро плыла к дохлой хансень отрезал кусок плоти от живота остальное оттолкнул подальше. Наблюдая как косяк рыб отправился к дохлой рыбине хансень откусил кусок плоти, что сжимал в руке он оказался вонючим и горьким, но сейчас хансень не мог привередничать в еде. Когда он прыгал в воду серебряная птица схватила его за спину И одновременно с этим сорвала с него рюкзак. И теперь у него не осталось ни воды, ни еды. Поэтому, чтобы набраться сил, ему пришлось есть эту ужасную рыбу. Если он хочет выжить, ему стоит восстановить свои силы. Но плоть рыбы оказалась настолько противной, что Хансень съел только половину, а остальное просто выбросил. Немного восстановив силы, Хансень начал осматриваться по сторонам несмотря на то что была ночь ярко светила луна и мерцали звезды поэтому хансень хорошо видел окружающие его горы и лес тянувшиеся вдоль реки но он так и не мог понять где находится собрав все свои силы хансень приказал маунту подплыть к берегу у него была не такая уж и плохая удача возле берега он обнаружил рощу с деревьями Оглянувшись, он не увидел следов каких-либо существ. Вздохнув с большим облегчением, Хан Сень забрался на высокое дерево, спрятавшись в кроне. Он хотел хорошенько отдохнуть и подлечить свои раны, но тут, недалеко от него в горах, послышался громкий рев существа. «Насколько мне должно не вести?» Хан Сень с горькой улыбкой посмотрел в ту сторону, откуда доносился рев.